Глава двадцать восьмая. С привычной полуулыбкой на лице попрощался с остальными гостями и хозяевами усадьбы дворян Смирновых. И когда Вадим подал нашу машину к крыльцу, мы с Аленой поехали обратно в Москву. Мои мысли беспрестанно возвращались к внезапно явившемуся сорниту, но я старался не показывать своего напряжения спутникам. «Ух, вот все и закончилось». Промурлокала Алена и привалилась ко мне. «Ну, как я себя показала?» «Ты прекрасно справилась. Молодец». «Спасибо». Я тепло улыбнулся. «Вот видишь, какая я умница!» Шепнула она мне на ухо. «Сыне-то!» «Непременно!» Отозвался я. «А теперь?» Говорила она с придыханием. «Я хочу отблагодарить тебя за то, что пригласил меня». Как и договаривались, Аскольд. Она нежно провела рукой по моей груди. «Надеюсь, ты ничего не планировал на этот вечер?» «Ничего не планировал?» Ответил я и посмотрел ей в глаза. «Но ну, извини, Алена». Незапланированные дела сами нашли меня. «То есть как это?» Опешила она, отстраняясь. «Ты отказываешь мне? В самом деле?» «Еще раз прошу тебя прощения, но да. Сейчас мы отвезем тебя домой. И...» «Вот, значит, как?» Скинулась она. «Я недостаточно хороша для тебя, да? Значит, тебе все-таки предложили взять Джона Тузину, а ты и рад?» «Погоди». Мотнул я головой. «Откуда ты знаешь?» «Откуда знаю?» Округлила она глаза. «Значит, это правда, да?» «Правда. Мне предлагали брак». Но я на него не соглашался. Спокойно ответил я. «Так что в этом вопросе я все так же свободен, как и раньше. Мне действительно появились срочные дела». «Правда?» Недоверчиво переспросила она. «Правда?» Улыбнулся я. «Ну так откуда ты знаешь, о чем у меня был разговор со Смирновыми?» «Николай во время танца сказал, что, скорее всего, так и будет». пробурчала она. «А больше он тебе ничего не говорил?» Нахмрился я. Девушка задумалась. «Да ничего особенного». «Не угрожал?» «О чем ты, Аскольд?» «Конечно, нет. Я в самом деле удивлена таким хорошим отношением со стороны аристократов. Все-таки ты удивительный». Тихо проговорила она. «Это ведь из-за тебя, да? Ты так быстро стал таким важным. Мне о чем-то подобном остается только мечтать. Мечты имеют свойство осуществляться, если ты прикладываешь к этому усилия». произнес я. «Потому я и говорю, ты удивительный, ты спокойно говоришь о таких вещах, и, глядя на тебя, хочется тебе верить, и этот удивительный парень не хочет провести со мной вечер и ночь. А ведь я, между прочим, тоже готовилась к сегодняшнему вечеру и ночи. Ладно, проехали». Махнула она рукой. «Поеду домой после допроса, который мне устроят родители, буду смотреть мелодрамы и пить какао. Но скажи честно, ты ведь правда говоришь о внезапных делах?» я уже сказал да Вздохнул в ответ. «Я не люблю врать». «Тогда ответь мне еще на один вопрос». Сказала она, замолчала и снова махнула рукой. «Ладно, неважно. Позвонишь мне, как разберешься с делами. Ну и ты, Алена, звони мне, если вдруг что-то случится». «Что это значит?» Напряглась она. «Мало ли, какие опасности могут поджидать такую красавицу». Улыбнулся я. «Почувствуешь беду? Звони». «Мм, ты что, волнуешься обо мне?» «Конечно». Серьезно, — ответил я. Она расплылась в улыбке. Приятно, знаешь ли. Остальную часть пути мы ехали молча, как прибыли на место, я открыл дверь даме и проводил ее до подъезда. Вернувшись, плюхнулся на пассажирское сиденье рядом с Вадимом. Меняю машину, переодеваемся и к Архуну. Быстро проговорил я. По пути смотрим в оба. Вероятность того, что за нами может быть хвост, сейчас выше обычного. «Что случилось, господин?» Напряженно спросил наставник, когда автомобиль тронулся с места. «Возникли проблемы на приеме?» «Нет». Отрицательно покачал я головой. Но появился скрытый враг. Дворянин. «Позвони ребятам, объявляй военное положение. И необходимо усилить охрану Архуну, тете, братьям. Из-за Аленой тоже присматривайте. Это важно. Что насчет новых бойцов?» «Еще, господин». «Быстро ответе, Вадим. Кандидаты есть, но новобранцев нет. Думал на следующей неделе посмотреть». «Ясно». Кивнул я. «Продолжай в своем темпе». Впутывать новичков в потенциальную войну с аристократами все равно дурная затея. После победы над Никонскими вопросами о моей будущей рате стало еще серьезнее. Нам необходимо надежные бойцы, чтобы защищать наиболее важных лиц и объекты. И пусть новые объекты мы еще не получили, хотя пока оформляет трофейное имущество, занялись набором людей заранее. Но сейчас придется обходиться имеющимися силами и использовать имеющуюся информацию. Какая ирония, что Сорнит селился именно в Андорино. Не зря мои спецслужбы, они же городские нищие, собирали по крупицам информацию по этому роду, как и по Волковым, или теперь по тем же Смирновым. Да, многого они не откопают, но и того, что приносят достаточно, чтобы не быть слепым котенком. Кстати, передай информаторам, что я знаю, куда делись пропавшие старики. Сказал я, когда уже подъезжали к моему дому. — В самом деле, господин? — удивился Вадим. — Это связано с возможной войной против дворянского рода? — Да, — кивнул я. Подробности позже. Через четыре минуты я вошел в квартиру, где меня на пороге встречали все члены семьи. «Аскольд, привет! Рассказывай, как прошел прием?» Тут же насела на меня тетя Мари. Братьям тоже было любопытно. «Очень плодотворно», — улыбнулся я. «Много новых знакомств довел». «Ну ты даешь, Аск!» Восхищенно вздохнул Боря. «Уже дни напролёт с аристократами тусуешься». «Со временем и ты так сможешь», — усмехнулся я. «Если захочешь, конечно». В двух словах рассказав, как все было вкусно и как здорово играла группа «Кадр», поклонницей творчества которой являлась тетя Мари, я извинился и сообщил, что у меня есть еще кое-какие дела. «Эх, даже в субботу вечером отдохнуть не можешь», — вздохнула тетя. Вадим быстро поменял машины, отогнав новенький РВМ на охраняемую подземную парковку, и спустя еще 15 минут мы уже ехали к Кархуну. Достав телефон ей несколько секунд, вертел его в руках, размышляя о том, как же удачно, что я обменялся номерами с Филиппом Волковым, после финального поединка второго этапа. Здорово, что мы сошлись. И вот подвернулся случай взаимовыгодно воспользоваться нашим знакомством. Решив действовать, я нажал зеленую кнопку. «Привет, чемпион!» Услышал я неунывающий голос трубки. «Какими судьбами?» «Привет, чемпион!» ответил ставшим привычным между нами приветствием. «Да вот думаю, скучаешь. Дай позвоню». «Сильный, красивый, молодой дворинет будет скучать субботу вечером?» – хмыкнул он. «Не дождешься». «У нас, дворян, дел хватает». «Это да», — согласился я. «И раз уж вы такие деловые, хочу подкинуть еще одно выгодное дельце». «Филипп, мне бы встретиться с твоим отцом, и как можно скорее. Как ты думаешь, это возможно организовать?» «С отцом?» — удивился парень. «А меня тебе мало будет? Просто, ну...» «Я понимаю, кто он, а кто я». Усмехнулся я в ответ. Но и вопрос на повестке дня, точнее вечера, стоит весьма любопытный. Заинтересуй». «Разработки сенсорных экранов для смартфонов дворян-андориных». «Ну, заинтересовал?» На шесть секунд трубки повисло молчание. «Откуда знаешь?» посерьезневшим голосом спросил Волков. «Конфиденциальная информация. Но могу поспособствовать получению разработок, если удастся договориться с твоим отцом». Аскольд. Впервые он назвал меня по имени. «Ты ведь понимаешь, что эта тема уже серьезнее оставок на турнир школьников?» «Мне казалось, ты не держишь меня за идиота», — вмыкнул я. Не держу, но…» Волков замялся. «Опасно, я в курсе. Как и в курсе о некоторых других серьезных опасностях. Не закинул еще один крючок. И снова не скажешь, откуда я полагаю?» «О чем-то я непременно смогу рассказать после встречи с головой вашего рода. Ясно. Я сейчас не дома. Да и отец вроде бы тоже. Поговорю с ним и дам знать». «Благодарю за содействие». «Не за что», — усмехнулся Волков. «Этот ваш разговор, может быть, и нам интересен». «А то ж». Мысленно хмыкнул я. Попрощавшись с Филиппом, я отключил вызов, но телефон не убрал. Нужно было проверить еще кое-что. Исчезнувшие люди в Москве. Октябрь 2007 года. Вбил я в строку поисковика. Форково дерьмо, какой же медленный интернет. О, есть тематический форум, страница которого довольно быстро прогружается. Одно за другое начал читать темы, сжимая зубами и впиваясь пальцами в смартфон. За последние полтора месяца бесследно исчезло вдвое больше людей, чем обычно. Одинокие старушки старики, любившие погулять вечерком по аллейкам, юноши и девушки, много парней спортсменов, вышедших на пробежку. Причем пропадали люди в самых разных уголках Москвы. Понятное дело, не во всех исчезновениях повинен царнит. Но все же тварь на скидку успела сожрать человек 20, считая низших, о которых на форуме никто не писал, и кормится она по всему городу. Правда, в юго-восточной части Москвы все же больше. И ведь что обидно, СМИ молчат об этом. То, что исчезнувших людей официальной власти особо не ищут, в общем-то, не редкость в мире, в котором господствуют аристократы. Обновив главную страницу форума, я снова принялся перечитывать самое свежее сообщение, написанное сегодня утром. «Прошу, помогите. Моя дочь вчера ходила в кино с подругами, рассталась с ними у кинотеатра и пошла домой, но так и не пришла. Обычно она идет домой через сквер строителей на Вербенской улице. В полиции заявление приняли, но так и не звонили. Может, кто-нибудь ее видел?» Была одета в длинную серую куртку и шапку с лисьей мордочкой. Волосы темные, длинные. Рост около 165. Стройная, красивая. Если кто-нибудь ее видел, позвоните, пожалуйста. Ну а дальше номер телефона и фото молоденькой девушки лет 17. В голове тут же всплыли картинки из прошлого. беспрестанной кровопролитной битвы с орнитами и их приспешниками. Зверства, которые устраивали эти твари, мои разодранные и поглощенные товарищи. Сорниты. Твари, которые уже тысячи лет пытаются захватить наш галактический сектор. И теперь одна такая тварь здесь». Сделав несколько глубоких вздохов, я привел мысли в порядок. Мы как раз подъезжали к дому Архуна. Высадив меня, Вадим поехал встречаться с нищими, но я позвал учителя для приватного разговора на кухню. Отмеченный дланью, наспех приготовил нам чай и удалился перебирать очередной смартфон, пытаясь извлечь из него камеру. «Не ожидал, что вы сегодня к нам заглянете, ваше высочество». Проговорил Архун через трубочку, от пивчая Да я и сам не ожидал. Но мое выступление перед камерами принесло свои плоды. Как мы и предполагали, не только наш корабль затянул в аномалию, но и сорницкий «Вы постречали сорнита Тут же подобрался Архун. «Если так, хочу заметить, ваше высочество, что не обязательно именно с того корабля. Аномалии не изучены. О перерождении в другие тела я и вовсе до нашего с вами случая ничего не слышал. Может быть, этот сорнит попал сюда через другую аномалию? Или и вовсе был здесь всегда? Нет, не всегда. Это наследник рода Андориных. Если бы он был урожденным сорнитом, значит и его родители тоже. Вряд ли бы они довольствовались жизнью обычных дворян. Так что давай все же не будем предполагать, что в этом мире существуют сорниты. А, ладно, давайте не будем. Итак, сорнит, которого затянуло в аномалию вместе с нами, переродился в Москве. Прелюбопытнейше. Ага. Особенно учитывая, что переродился он не в каком-то случайном человеке, А в том, который хоть и косвенно, но все же связан с твоим перерождением. Эта мысль не давала мне покоя. Из-за действий Андориных умер цепиен Тархуна. В итоге из-за действий Андориных тело бывшего сотрудника их фирмы переродился мой учитель. И еще один из переродившихся оказывается в теле одного из Андориных. Кучно. Один случай. Это лишь совпадение, ваше высочество. Покачал головой ученый. Не стоит брать за основу, но согласен, если кто-то из людей, связанных с вашим новым телом, в итоге примет «ммм». энергетический слепок кого-то из ваших товарищей будет неплохо. А учитывая, что перерождения случаются на разных временных отрезках, это может случиться и в будущем. Нет, мотнул я головой. Мне не хотелось бы, чтобы такой исход оказался правдивым. К своему окружению я уже привык. Если в кого-то из них селится кто-то из наших, это значит, кто-то из моего окружения должен для этого умереть. Я очень хотел бы встретиться со своими старыми товарищами. Особенно с моим лучшим другом эрвином или с моим верным коммердинером, Арсением. Но если эта встреча случится в будущем, скажем из-за того, что тот же Арвин переродится в Борисе, Глебе, Вадиме... Нет, даже думать не хочу об этом. Ладно, оставим эти беспочвенные домыслы, ваше высочество. Кивнул Архун. Что будем делать с Арнитом? Скажите, он узнал вас? Не факт. Но Рахну явно не случайно продемонстрировал. Рахна. Задумчиво повторил старик. Омерзительнейший тип энергии. Можно предположить, что пропавшие нищий стали топливом. Я тоже пришел к этому выводу. Кивнул я. В этом мире существует концепция ньянь, в которую две моих энергии прекрасно ложатся. Эльтера – энергия разрушения, способная разрушить даже того, кто ее пользуется. Но при этом в ней есть светлое вкрапление, позволяющее залечивать раны. Живо – избыток жизненной энергии, по сути, и есть воплощение жизни. Но при этом ее используют в том числе и для сражений, иначе говоря, для убийств. Обе энергии человек может прочувствовать, научиться ими владеть, увеличивать запас. Рахна же совсем иное. Представители некоторых рас уже с рождения владеют ей, особенно сорниты Рахна, будто голодный безумный монстр, пожирает все на своем пути, и жизнь, и смерть. Невозможно на постоянной основе увеличивать запасы рахны, она берется из тел других. Поэтому сорниты не просто захватывают новые планеты. Они, подобно саранче, ничего не оставляют после себя. Разве что, если иногда делают из захваченных земель пастбища, выращивая порабощенных, как скот. И все-таки мне крайне любопытно, как Сорнит вел себя в теле человека. В глазах Архуна сверкал интерес исследователя и первооткрывателя. «Очень правдоподобно», — ответил я. «Ничем не отличался от других молодых тварян». «Да, эти твари всегда умели приспособиться. Даже возможность принимать гуманоидные формы им эволюция подарила». Нахмурил лоб Архун и спустя секунду просиял. «Ваше высочество, давайте его исследуем». «Ты в своем репертуаре», — усмехнулся я. «То есть ты предлагаешь мне похитить дворянина, а затем мы будем его препарировать и ставить на нем опыты? Ну уж нет, слишком рискованно. Нет, мы поступим с орнитом так, как и велит воинский устав объединенного флота».